положено, не положено, устало сказал Егоров. — Ну что же ты, Беденко, готов? — Готов. — Так бери, мальчика, и отправляйся. Сейчас как раз с полкового обменного пункта Пятитонка со стрелянными гильзами уходит обратным рейсом. Еще захватите. А то наши на четыре километра вперед продвинулись, закрепляются. Сейчас начнут тылы подтягивать. Куда мы тогда мало денем? — С Богом! «Дяденька!» — закричал Ваня, — неположено отрезал Егоров и отвернулся, чтобы не расстраиваться. Мальчик понял, что все кончено. Он понял, что между ними и этими людьми, которые еще так недавно любили его как родного сына, добродушно называли пастушком, теперь выросла стена. По выражению их глаз, по интонациям, по жестам, мальчик чувствовал наверняка, что они продолжают его любить и жалеть — Но также наверняка чувствовал и другое. Он чувствовал, что стена между ними непреодолима. Хоть бейся об нее головой. Тогда вдруг в душе мальчика заговорила гордость. Лицо его стало злым. Оно как будто сразу похудело. Маленький подбородок вздернулся, глаза упрямо сверкнули из-под лобья. Зубы сжались. — А я не поеду, — сказал мальчик дерзко. «Небось, поедешь», — добродушно сказал Беденко. «Ишь ты, какой злющий! Не поеду. Посажу тебя в машину и повезу, так поедешь. А я все равно убегу». «Ну, брат, это вряд ли. От меня еще никто не убегал. Поедем-ка лучше, а то машину не захватим». Беденко легонько взял мальчика за рукав, но мальчик сердито вырвался. «Не трожьте я сам!» и, цепко перебирая босыми ногами, вышел из палатки в лес. А в лесу уже обозники увязывали на повозках кладь, водители заводили машины, солдаты вытаскивали из земли колья палаток, телефонисты наматывали на катушке провод. Повар в белом халате поверх шинели торопливо рубил на пне топором ярко-красную баранину. Всюду валялись пустые ящики, солома, консервные банки с рваными краями, куски газет, И вообще все говорило, что тылы уже тронулись следом за наступающими частями. На другой день поздно вечером Беденко вернулся в свою часть. Он был очень злой и голодный. За это время на фронте произошли большие перемены. Наступление быстро разворачивалось. Преследуя врага, армия продвинулась далеко на запад. Там, где вчера шел бой, сегодня размещались вторые эшелоны — Там, где вчера стояли вторые эшелоны, сегодня было тихо, пустынно, а передний край проходил там, где еще вчера у немцев были глубокие тылы. Лес остался далеко позади. Сражение, начавшееся в нем, теперь продолжалось на открытом месте, среди полей, болот и небольших холмов, поросших кустарником. На этот раз команда разведчиков помещалась уже не в палатке, а занимала немецкий офицерский блиндаж — Прекрасное солидное сооружение, крытое толстыми бревнами в четыре наката и обложенное сверху дерном. Хозяйственные разведчики высмотрели себе этот блиндаж еще тогда, когда он находился в немецком расположении, и в нем еще жили немецкие офицеры. Засекая немецкие огневые позиции, разведчики на всякий случай засекли этот блиндаж, который им уже тогда очень понравился. Когда Беденко никого по дороге не расспрашивая и единственно руководствуясь своим безошибочным чутьем разведчика, добрался до блиндажа, было уже совсем темно. На западном горизонте раскатисто гремело, рычало. Там беспрерывно вспыхивали и подергивались, отражаясь в зловещих тучах, длинные багровые сполохи. Спустившись вниз по земляным ступеням, обшитым тесом, Беденко вошел в просторный блиндаж. Первое, что бросилось ему в глаза, была новая корбидная лампа, лившая из-под потолка очень яркий, но какой-то едкий, химический, мертвенно-зеленоватый свет. Видно, немцы в торопях не успели ее унести. В стенах, в специальных деревянных нишах, аккуратно, рядами, как книги, стояли немецкие ручные гранаты с длинными деревянными ручками. Посередине стола крепкий обеденный стол, вбитый в землю. В углу топилась до красна раскаленная чугунная немецкая походная печка, и рядом с ней был небольшой запасец дров, приготовленный тоже немцами.